Солнце перевалило за полудень, когда во двор цитадели въехал непривычный здесь торговый поезд, а обоз, состоящий всего из пяти повозок. Зато каких! Добротные, крепкие, с кожаным верхом, укрывающим путников от обжигающего солнца. Телеги не везли товаров, лишь людей и только мужчин. Койра, высунувшийся из окна своего покойчика, насчитал больше дюжины справно одетых осанистых мужиков с посадскими гривнами на шеях, да еще, почитай, столько же за поясами старост. ходаки никак припожаловали к Неду. Рожи у всех суровые решительные. Значит, приехали с требой, с прошением каким-то. Проклятущие. Старый крев заторопился к голове, чтобы успеть пошептаться с Недом с глазу на глаз до того, как новоприбывшие поднимутся на верхний ярус. Собственно, все шептание сводилось к одному — жалобам на неблагодарный люд, который не желал продавать цитадели, товары за жалкие гроши. Сия несправедливость расстравляла сквалыжную Койрену душу, лишала его сна и покоя. За долгие годы обытья ларником обережник превратился из некогда толкового целителя в скупого и подозрительного барышника. И сейчас всей своей прижимистой душой он почуял, что мужики приехали требовать более высокой платы за те товары, кои покупала у них цитадель. нет «Там к тебе посадники со старостами приехали. Ты гляди, спуску им не давай!» — переведя дыхание, затряс узловатым кулаком перед носом удивленного главы старик. В покой он ввалился запыхавшийся, трясущийся и оттого особенно жалкий. Однако сторонними глазами Койра себя не видел, потому продолжал чистить обиженным голосом. Ходи, хотят цены задрать. Да только нет у нас денег, так и скажи. Едва концы с концами сводим. А коли будут напирать, так нам придется тогда за плату повысить. Пусть одумаются, ишь!» Лицо Ларника пылало гневом, но в глазах при этом отражалась стариковская беспомощность. Понимал он, что посадники и старосты не бродяги перехожие. Их за шеи не вытолкаешь, ибо люди за ними стояли, сотни людей, измученных страхом и нищетой. Глава вздохнул и положил Куэри руку на плечо. «Охлонись!» Я уж и сам подумывал, затребуя большую плату брать. Негоже осененым впроголодь жить и кровь проливать за бесценок. С этими словами смотритель подтолкнул запыхавшегося крефа к лавке, а сам махнул рукой служке, менявшему в настенных кольцах факелы. «Пойди, смотрели передай, чтобы стол к вечере накрыл щедрый!» гости к нам знатные припожаловали живки скажи пускай покое в гостином крыле обустроит но поперед всего вели обережнику что обоз привез ко мне подняться немедля и кревов созови последний нет крикнул уже в спину бросившемуся исполнять поручение парнишке. койра поерзал на лавке пригладил лысину и сказал ну тром чую добра от них не ждать нет едва не выругался, мол, настрекачи старика еще. Однако сдержался и вздохнул. Не припоминал он, когда последний раз посадники являлись в цитадель с требами. У них без того дел немало, не до праздных разъездов, а тут гляди, сколько собралось. Города оставили без догляда, в путь опасный тронулись. Пока смотритель крепости расхаживал туда-сюда по покою, томясь недобрыми предчувствиями, За дверью раздались шаги, а через миг на пороге возникли Гляд и Сней, ротоборцы сторожевых троек. Один из печищ, другой из любян. Знать совсем дело плохо, коль сразу двое воев с обозом пришли. «Мира в дому!» — в разнобой поприветствовали обережники главу. «Мира в пути! Да заходите, заходите!» Нед приобнял каждого из крепких, пропавших потом и дымом мужчин, похлопал их по спинам, радуясь видеть живыми и невредимыми. «Ну, говорите, что там у посадников на уме, а то как снег на голову!» Сней вздохнул, отер лоб. Голубые глаза воя, обрамленные выгоревшими ресницами, казались на загорелом до черна лице яркими, будто незабудки. «Да с бедой они к тебе, глава, с бедой! Зажирают ходящие!» Возле печищ малый хутор погрызли, никто не уцелел. Ночами же подходят к городскому тыну, воют, скребутся. Посадские ропщут, говорят, цитадель дерет три шкуры, а толку нет, мол, чуть сумерки спускаются, так мороз по коже. Ночь пережил уже в радость. Гляд, смуглый мужик, весен тридцати, низкорослый и кривоногий, был лишь немного моложе Снея, но сейчас молчал, давая сотоварищу высказаться. Однако едва тот смолк, тут же втерся в разговор и поддержал. «Мы что не день стаи выслеживаем?» Колдуны наузы от упырей плести не успевают. От жары этой старики мрут, да и ходящие, как взбесились. Недавно волколак в ранних сумерках к деревне вышел. Девку, что из леса возвращалась с подругами, на глазах у половины деревни загрыз был таков. Там и крик поднять не успели, она уж лежит с горлом разорванным. И ведь то не ночь была, светлое время». Люди негодуют, что нет им защиты даже за те немалые деньги, которые они платят. Говорят, цитадель лишь поборами занимается, а на то, что отходящих роздуху совсем нет, ей плевать. Койра вскочил с лавки и затряс сухим кулаком. «Очумели, клятые! Мы кровь свою за них льем!» право они!» — отрубил Сней. «Кровь льем, а толку? Скоро и днем будет страшно нос за околицу высунуть». И Нед вдруг понял в этот миг, что в сне и глядя не снискать ему понимания. Эти двое молодых еще мужчин со следами застарелой усталости на лицах вымотались и сами озлобились. Находящих, на цитадель, на главу. читалось в их взглядах безысходность, какая бывает в глазах людей, Вершащих непосильный для них труд, который вместо того, чтобы убывать, все тянется и тянется без конца и краю, и становится понятно, все усилия тщетны. Не будет от труда этого избавления, не будет удовлетворения от сделанного. Будут лишь усталость да глухое отчаяние. Даже ларник, говорливый и колкий, и тот не нашелся, что возразить, всматриваясь в такие разные, но притом одинаковые лица двух ратоборцев Они вдвоем были младше пожившего Крефа, но рядом с ним оба казались стариками. Такие застывшие взгляды были у обоих. Повисла тишина. Тяжкое безмолвие нарушил короткий стук, снова хлопнула дверь. В покой вошел скупо кивнув прибывшим серый от усталости донатос За ним тянулись остальные крефы, хмурые, недовольные. Глава про себя вздохнул, как дети малые. Каждый себя невиданной величиной мнит, каждый думает, будто трудится более прочих, тянет на себе весь воз, а тут оторвать отдел удумали». Донатос вон, как муха сонная, Видать, едва-едва лег, как разбудили, Оттого и рожа такая, Будто все ему тут должны По серебряной куне. Дарен, употевший весь, только сурока, ихтер с кошкой на плече И руками поцарапанными, Бьерга, пыльная с дороги, Русто, пропавший полынью и крапивой, Озбра и Лашта, Наспех омывшиеся С мокрыми еще волосами. Следом за ними Прохромал Клавке Ольст. Понятно, каждый был своим делом занят, а тут бежать, как на пожар. Старики только радостные, им лишь бы посудачить хоть о чем, побрежать, возраст свое берет, никуда не денешься. Рэм и Ильтвон койре подсели и шепчутся на весь покой, пни глухие. Нед поймал себя на том, что злится на каждого, кого видит. По средним вошел Клесх, кому не пропасть. И уселся, как обычно, на крайнюю лавку, ближе к двери. «Не дать, не взять, сирота цитадельная!» А в душе Пади посмеивается над головой Смотритель с трудом подавил в себе гнев и обратился к хмурым обережникам. «Вот что сказать вам хочу!» Ныне приехал к нам обоз с посадскими. «Сейчас они там с дороги остынут и придут. и Явились же требовать защиты и послабления в оплате». «Чего — Чего? — взвился Славки Рэм. — Послабление? А жить нам на что? Нед бросил на старого Крефа такой тяжелый взгляд, что тот осел обратно, недовольно дернув подбородком, заросшим жидкой бороденкой. — Сейчас посадники и старосты сюда поднимутся, и нам ответ перед ними держать. Что скажете? — А что сказать? — усталым голосом отозвался из своего угла Донатас. — По мне так пусть выплеснутся. «Поорут, может, отпустят». Он сидел, привалившись к стене и прикрыв глаза, а на потёртом ремне, стягивавшем серую верхницу, болталась привязка, пеньковая верёвочка с шишкой на конце. Колдун, видать, так вымотался, что попросту не замечал украшения, вздетого ему на пояс вездесущий светлый. Бьерга на слова Донатаса лишь неодобрительно покачала головой – Приезжие ротоборцы, хмурые и молчаливые, стояли в стороне, слушая крефов, и будучи при этом на особицу от них. «Не можем мы плату урезать. Едва жива цитадель», — вновь завел свою песню Койра. Глава досадовал. Насельники крепости молчали, привыкшие ждать окончательного решения от него. «Да только у Неда не припасено нынче решения И греховно было возлагать принятие оного на обережников, которые измотанные сидели сейчас по лавкам и ломали голову над тем, что даже он не знал, как решить. В дверь постучали. Ну вот. Смотрителю стало потер переносицу и громко сказал «Входите с миром!» «Исполать глава!» — поклонился от порога старший обоза. Смотритель крепости тотчас признал в мужике посадника Гродны, большого города, к полудню от цитадели. В Гродне жили аж три сторожевых тройки, так она была велика. Следом за посадником в горницу входили остальные прибывшие. В покое мигом стало тесно. Мужчины смотрели на обережников сурово, без заискивания, и в лице каждого отражалась твердая решимость стоять за свою требу до последнего. Глава припомнил имя грудненского посадника и произнес «Мира в пути, Кореслав, и мира под нашей кровлей. Долго ли добирались?» «Недолго, хвала хранителям», — ответил тот, стараясь ничем не выказывать своего напряжения. «Добрались быстро, и ночи выдались спокойные». «Что ж вы, роздуху себе не дали?» — мягко спросил Нед, надеясь незаметно для Кореслава выторговать себе лукавую отсрочку на раздумья. Сходили бы, омылись с дороги, выспались, да завтра бы и слово держать пришли. Высокий крепкий мужик с бронзовой гривной на шее, стоящий рядом с Кореславом, вдруг качнул седой головой и ответил. «Нет у нас времени, глава, пиры пировать да кости парить. Чтобы к тебе ехать, два града без ротоборцев оставили. Зажирают нас, глава!» «Нас, деревни наши, веси, жены, детей, живьем гложут, а вам и дела нет. Ни защиты от вас, ни подмоги, только знай, деньги отсчитывай, а у кого их нет, значит, сгибнуть судьба. Не дело то, нет в этом добра, и правды нет, да и защита ваша, что ни день, слабее. К нам жалобщики со всех углов идут, говорят, нечисть к самым домам выходит. Покойники после отчитки подымаются, за что ж мы платим?» Стоящий рядом с ним мужчина закивали. Нет, почувствовал, как каменный пол цитадели уходит из-под его ног. Впервые глава понял, что не знает, как быть: взбавить цену, а жить на что? И в тот миг, когда воевода лихорадочно собирал разбежавшиеся мысли, со своей лавки поднялся к лесх. Его не сразу заметили, ибо ротоборец был не только моложе всех крефов, но еще и сидел ниже прочих от управителя, однако спокойный ровный голос привлек внимание посадника с бронзовой гривной на шее. «Как звать тебя, уважаемый?» Мужчина обернулся, окинул Клесха быстрым взглядом внимательных глаз и ответил. «Кресом! Из Ростыни я!» «Я был в Ростынехвёсен пять назад, у тебя тогда родилась внучка». При упоминании о ребёнке жёсткое лицо мужчины разгладилось, а во взгляде колючий глаз появилась теплота. «Да, пять годков сравнялось. Дело ваше мы рассудим, Крес, по всей правде. Я ездил в вашу сторону за выучами этой весной, видел по пути разорённую деревню, того мы больше не допустим». корислав неуверенно кашлянул и как можно учтивее сказал ты не серчай обережник да только пояса воеводского на тебе я не вижу а чего ты за главу слово взял и говоришь будто он тебя отрядил нетд спросил а ты корислав в требу разобрать приехал или на пояс поглядеть Смотритель шагнул вперед Солнце, падающее в узкие окна, отразилось на медных бляхах тяжелого широкого ремня из стурьей кожи. Коротким отрывистым движением старший крев расстегнул пряжку, снял с себя знак власти и перекинул клесху через плечо, насмешливо обращаясь к посаднику. «Так тебе его лучше слышно будет!» В горнице повисла тишина. Так тихо сделалось, что ветер донес крики выучей, скачущих по парадному двору и стучащих учебным оружием. Донатос открыл воспаленные от бессонницы глаза и посмотрел на окаменевшего клесха. Лицо Бьерги было застывшей личиной изумления, остальные крефы молча переглядывались. — Так лучше! — кивнул с достоинством Кореслав, который путем и не понял, что произошло у него на глазах. К лесху пояс показался горячим, многопудовым и словно негнущимся. Мерещилось. Ноги вот-вот подломятся под неслыханной тяжестью. «Цитадель может вовсе не брать с вас денег за оберегание», — тем временем сказал ротоборец, надеясь, что со стороны не видно, как он покачнулся, ощутив плечом нелегкую ношу. «Как так?» — удивился Крес, чуя подвох. «Если вы согласитесь, цитадель перестанет взимать серебро за труд осененных, и защиту получат все, даже последние бедняки. Обережной чертой обнесем каждое поселение, каждую весть, каждую заимку. Но зато каждую зиму по санному пути будут приходить в цитадель обозы с оброком. Десятую долю прибытка с каждого двора будешь собирать и отрежать сюда в крепость». Старосты снимут десятину всяк со всех, без утайки, без лукавства. Узнаю, что хоть плешивую кунью шкуру скрыли, самолично приеду головы сечь. ходаки переглядывались. Десятина, пусть немалый, но посильный, всякому посильный, вот только... «А какую защиту упредишь за этот оброк людям?» быстро спросил Кореслав. «За десяти, ну что ж, каждый двор сможет обережника позвать, будет понадобиться». «Каждый. Оградительная черта, помощь целителя в родах или детской хвори с которой не справляются травницы и знахарки, провожание поезда торгового до места, упокаивание мертвых, все, что сверх, уже за отдельную плату». «Может, жене твоей притирок захочется, чтобы лицом моложе девки красной стать? За такое уж ты из своего кармана платить будешь!» ходаки усмехались в бороды. «Но это не все», — продолжил Клесх. «Еще вы, посадники, при каждом городе срубите детинец, и туда на выучку ротоборцу отдадите по крепкому неженатому парню возрастом от шестнадцати до восемнадцати весен с каждого двора». Ежели осиротеют в городе какие дети, их туда же определяйте, они в закуп. Ещё найдите десяток волкодавов, и чтоб сарня была при каждом детинце. Сверх того, отправь ребятишек наловить сорок для сарочатника, птиц по двадцать». Глаза Кореслава и его спутников начали округляться, но обережник не дал мужчинам разразиться вопросами. «Деревянная крепость будет для вашей защиты поставлена». Сам видишь, ротоборцу одному не по силам город оберегать. Рук не хватает. Будет учить ребят, будет водить на облавы, будет собак наследно натаскивать Да, еще. Тех, кому и десятину платить не в мочь, присылай в цитадель. Здесь им найдется работа. Когда ротоборец наконец замолчал, в горнице повисла тишина. Посадники осмысливали услышанное, прикидывая выгоды и потери. Крефы молчаливо переглядывались. Однако нет впервые был на стороне Клесха, о чем весьма ясно дал понять. Поэтому насельники цитадели старались не выказывать удивления и смятения гостям. Наконец, один из приехавших мужчин с широким поясом староста поперек упругого живота сказал. «Ты, обережник, говоришь за главу?» «Я говорю с его согласия». Ротоборец кивнул на перепрошенный через плечо пояс. «Послухов тут достаточно. От обещанного цитадель не откажется». «Хвала!» Посадники загудели, и теперь, глядя на их довольные лица, трудно было поверить, что эти самые люди еще четверть оборота назад глядели враждебно их хмуро, и были готовы передраться со всеми крефами, лишь бы отстоять свою правду. «Отдохните с дороги!» «Сходите в мыльни вечером соберемся в трапезной, там и поговорим еще». Мужчины закивали, и один за другим покинули покой. В горнице остались только обережники. Клесх обернулся к Неду и сказал, снимая с плеча тяжелый, гнущий его к полу пояс, «Благодарствуй». «Носись честью», — ответила глава, почувствовав, как в горле запершила. «Вот и все». Из грозного правителя станет он обычным стариком, Будет хереть, как Койра и Рэм, брюзжать. Тянулась жизнь и прошла. Ничего после себя не оставила. Ни радости, ни памяти, Только горечь и пустоту в душе. Тоток лес поди ликует, Честь ему на несколько весен раньше отошла. Но ратоборец протянул пояс прежнему его хозяину, Снова того удивив, и сказал. «Не по мне ноша». «Тяжел слишком. Мне свой пока не жмет». Нед смотрел с недоверием. Клесх вздохнул, догадавшись, что тот снова его не понимает, и объяснил. «Смотритель должен быть при крепости, чтобы все здесь держать хозяйской рукой. А я вряд ли тут останусь. Одних разъездов почитай на год. Пока всех к делу приставишь, пока недовольных усмиришь». Глава слушал и впервые испытывал благодарность к человеку, которого привык считать не иначе, как помехой и укором собственной совести. Впервые осознал, что нечего ему с ним делить, потому как и впрямь хотел тот не самолюбие потешить, а удержать крепость, не дать ей пасть от дурости насельников. Поэтому, сглотнув ком, стоящий в горле, Нед негромко, но твердо сказал «Без пояса ты никто». обычный вой. Я тебе отдаю знак власти. Носи с честью. А цитадели, чтоб стояло прочно, и посадника хватит. А уж кто им станет, тебе глава выбирать. С этими словами отошел. Ротоборец положил пояс на стол. Звякнули метные чешуйки. Сколькие мужчины прежде вздевали на себя это ермо. И все ли мечтали о такой доле? Клесх не знал. да то и не было важно. Однако, когда обережник застегивал тяжелый ремень, на миг поблазнилось, будто десятки невидимых глаз устремили пристальные взоры на него из темной вечности. По коже пробежал холодок. Новоопоясанный глава повернулся к рефам. Решение Неда было похоже на злую насмешку, потому что всякий, сидящий в этой горнице, был старше Клесха. В душе они вряд ли сразу примут его, поэтому Нед оказался вдвойне прав, говоря о том, что в цитадели должен остаться посадник. Прежде такого обычая не водилось, однако... «Я прикажу, чтобы тебе отковали железную посадскую гривну. Не откажи в чести». Недавний властитель крепости вскинул на Клесх удивленный взгляд — Ротоборец про себя с досадой подумал, а чего же Нед постоянно думает о нем хуже, чем есть? Неужто впрямь утвердился, что у нового главы достанет глупости отправить не старого еще Крефа на покой, как ненужного дурака? Нет. Поразмыслил бы и понял, только его примет цитадель. Кто еще знает ее так же хорошо? Кому достанет силы и властности держать Крефат и выучей железной рукой? Только ему, Неду. С виду покажется, будто ничего не изменилось. Клесх уедет, а за эти дни остальные обережники свыкнутся с мыслью, что именно он над ними теперь старший. — Не откажу. — Железную? — удивился со своего места Лашта. — Железную гривну? — Дар, кровь и железо — есть суть цитадели, — ровно ответил Клесх. А серебро нам пригодится для торговли. Колдун поразмыслил и медленно кивнул, признавая правоту этих слов. «Оповедай нам, глава! Как ты собрался выполнить данное посаднику слова?» Мягко спросил со своего места Ольст, по-прежнему поглаживая больное колено. «Не уразумели мы!» «Мы не можем поднимать плату за свой труд». Клесх сел за стол, потому что возвращаться на край скамьи, где он сидел до этого, было нелепо. Однако цитадели нужны деньги. Десятин с каждого печища нам хватит, чтобы ни в чем не знать нужды. «Как ты собираешься дать всем защиту?» «Нас слишком мало», — напомнил Донатос, который столь внимательно слушал недавнего крефа, что даже не заметил, как крышка подкралась к нему и начала осторожно ловить лапкой болтающуюся на поясе шишку. Колдуны из строек займутся мертвецами и покойниками, а также начертанием обережных кругов там, где их нет. Старые же круги подновлять отправим подлетков. Тем, кто отучились 3-4 года, это уже по силам. Ротоборцы отныне займутся выслеживанием только больших стай и сопровождением обозов. Остальное время будут готовить молодых парней. Ты никак дружины собирать решил, загудел со своего места Даран. Да только какого встречника они нужны, коли ходящего лишь даром свалить можно? Они нужны прежде всего для защиты цитадели. Мы будем кормить их, учить ратному делу. Это будут верные нам люди. И ежели вдруг случится бунт или недовольство, они станут стеной между людьми и осененными. Думаешь, всякий захочет десятину платить? Нет». Иным купцам дешевле осенить двор защитой, да нанять воя для обоза, ибо на торгуют они много больше, чем истратят. А тут из году в год отстегивай, хочешь не хочешь, десятую долю прибытка. Обязательно найдутся те, кто начнут обманывать. Думаешь, ротоборец станет бегать на каждый двор и грозить мечом? То-то. А купцу с посадником своим сговориться и вовсе дело не хитрое. Отдаст треть сбереженного и в расчете – Мы не дознаемся никогда. А дружина твоя? Дознается будто, — не сдавался крев Дружина та из местных парней будет, и уж они-то знают, о ком в городе какая слава идет. А еще учти, что в детинец всякая семья самого худого по родству парня отдаст. Купец свою кровь не пошлет мечом махать, и посадник тоже. Значит, отправят туда того, с кем расстаться не жаль, или того, кто глаза намазолил Смекаешь? Могучий обережник задумался, а потом медленно кивнул. Но то еще года два не меньше пройдет, прежде чем будет нам польза от этих ребят. Потом можно их и в ночь выводить. Убить волколака или упыря не смогут, а вот ранить — да. И если с обозом дружины обережник идут, то уже силы немалая. Ежели на звериный запах волкодавов натаскать, они на лов выходить станут и выслеживать помогут. Доната, Слашта, Бьерга — Вы теперь волколаков шкурите, чтобы на каждой псарне шкура была. Собаки должны к запаху привыкнуть, не бояться». Колдуны переглянулись. «Как скажешь», — ответил Донатос. Новоставленный глава тем временем продолжал. «И еще. Ежели знаете, где есть дети осененные, но с даром слабым, привезите их в цитадель. Толку от таких в деле мало, но сорок приводить к месту смогут». Будут при срачатниках, в детинцах службу нести. А там, может, еще на что сгодятся. Теперь ротоборцам. Отныне, с четвертого года, подлетков своих по теплу отправляйте в сторожевые тройки. Там они и под приглядом будут, и пользу принесут, и крови понюхают. Сами же с молодшими делом займетесь. Ходящих слёжек снимать, логово искать. Его слушали молча, не возражая, не оспаривая. но с трудом свыкаясь с мыслью о том, что уклад жизни в крепости изменился круто и, по всей вероятности, навсегда. Клесх сам без дела сидеть не рассчитывал и другим этого позволять не собирался. Теперь целителям Ихтерруста Ильд «Отныне каждому зимнему обозу с податью готовьте зелье от самых злых хворей». Будем отправлять сторожевикам, чтобы те жилы из себя не тянули, случись что. «Мы тебя поняли и услышали», — скрипучим голосом отозвался Ильд. «Круто ты забираешь, глава. Стелешь уж больно жестко. Сдюжат ли люди и цитадель?» Клесх посмотрел в слезящиеся старческие глаза и понял, что от того, как он сейчас себя поведет, будет зависеть все — Даст слабину, замнется, срабеет, и за ним... Нет, пойдут, конечно, но до цели не доберутся. Как пить дать? Поэтому он ответил сухо и жестко. Оставим все как прежде. Через пару весен ни людей, ни цитадели не будет. А если кто вздумает поперек идти и припона чинить, того я к хранителям отправлю без всякой печали. И с этими словами он встал и сказал... «Посадником в крепости остаётся нет Перед ним о всяком деле ответ держать будете. Я по городам поеду, со сторожевиками всё обговорю. Места под детинца обозначу, покажу, кого из парней в дружину урядят». «Ты не сказал, что делать с людьми, которых Саочичи отправят в цитадель? Зачем они нам?» — напомнил руста «К чему здесь вдовы, бедняки? По что нам их кормить?» «Цитадели нужны люди!» Половина ярусов пустует, пусть здесь живут те, кто не спасется один. Для них крепость станет домом. Они будут работать на нее, а она давать им защиту и кров. По лету поставят за стенами деревню. Когда в цитадель повезут оброк, работа найдется всем. — Если тут станут шастать бабы и девки, как удержать послушников от блуда? — сурово спросил Рэм. Клеск пожал плечами. — Тебя как от блуда удерживали? Или, скажешь, девки за всю жизнь ни разу не коснулся. Старик свел кустистые брови на переносице и зло стукнул кулаком по колену. «Цитадель, это не только, как ты говоришь, дар, кровь и железо, но еще и долг. А ты парней молодых к подолам бабским привязать хочешь». Обережник устремил на старика тяжелый взгляд. «Я гляжу, тут одни благочестивцы собрались». Насмешливо сказал он. «Не хотите, чтобы вы учи слонялись? Делом их займите. А бабские подолы пусть бабы сами выбирают, жить им собережником будущим или нет. Пока учебу не окончат и опоясаны не будут, свадеб им не светят а там как хотят. Или, скажешь, ни у кого из вас жен беззаконных не было?» «Клесх!» — впервые голос подала Бьерга. Ротоборец заметил, что за весь вечер злоязыкая колдунья не проронила ни слова, молчала, словно воды в рот набрала, будто онемела и оглохла разом. «Лихо взялся, но с плеча ведь рубишь, как бы худо не было!» Она сказала это без злой оглядки, искренне, потому что немало пожила и знала, как трудно поворотить закосневшую громаду, которая веками матерела, не меняясь ни в одну сторону. А я пока и не взялся, спокойно ответил ей бережник. Или вы не видите, что тут ни баб, ни девок, ни посада за стенами, ни саней с оброком во дворе? Покуда крепость этим всем обрастёт годы минут. Колдунья задумчиво кивнула, не отводя взгляда от изуродованного лица молодого главы. Впервые за много-много весен в душе бьерги шевельнулась. Надежда!